«Это тот толстый, которому одноглазый сделал таинственный знак. Ну, тот второй, который вышел вслед за одноглазым из торговой палатки на суку в Магдии. Помнишь?» С трудом припомнив второго араба, Павлик недовольно спросил. «Интересно, что ему тут делать? Опять сговариваются о краже. Этого нам только не хватало. Вот я и думаю». «Что бы такое выкинуть, чтобы они раздумали, красть?» — подхватила сестра. «Сама понимаю, ни к чему нам сейчас отвлекаться на воров, да и пещеру они могут занять». «В каком смысле?» «Ну, опять приплячу там награбленное, как в прошлый раз. Сейчас, когда ты туда заходил, там ничего подозрительного не лежало». «Вроде нет. Хотя я не очень-то там все рассматривал. Меня интересовало только дело». «Как лучше подготовить взрыв?» А на следы я не обратил внимания. «Может, есть и свежие?» «Ты права, кража нам сейчас ни к чему. Но как их от нее отговорить? Не можем же просто пойти к ним и вежливо попросить, чтобы перенесли ее на другое время? Нужно вызвать сюда пана Хакима. При нем крась не станут. Ты как думаешь? При нем и мы взрывать не станем. Тоже мне придумала». «Ой, правильно». Может, тогда имеет смысл пооколачиваться возле их склада? И они быстренько нас засекут. Что это тебе все какие-то глупые идеи приходят в голову? Сама не знаю. Из-за этого типа вздрючилась. Он как-то так подозрительно на нас смотрел. Знаешь что? Не будем взрывать, пока он отсюда не уедет к себе в Магдию. А как мы узнаем, что он уехал? Яночка раздраженно стукнула себя по лбу. И в самом деле... Совсем уже перестала шевелить извилинами. Но как я могла не подумать об этом? Конечно же, нам непременно надо это знать. Хабр. Подозвав Хабра, кинулись к бараку на дне котлована, стараясь пробираться незаметно, скрываясь за валунами и кучками песка. Вот и знакомая сараюшка. Детям повезло. Спрятавшись за сараем, они наблюдали, как человек из Магдии, закончив беседу с двумя рабочими у барака, подошел к сараю, и заглянул в дверь. Яночка шепотом инструктировала Хабра. — Хабрик, дорогой мой, вот тот араб — человек из Магдии, Человек из Магдии. Покажи, мое золото, где человек из Магдии". Укоризненно взглянув на хозяйку, Хабр вытянул нос по направлению к упомянутому субъекту. — Молодец. Сразу понял. Теперь он от нас не скроется. Жаль таки, что у него тоже нельзя оторвать карман. Все-таки надежнее бы было, пожалел Павлик. Ну что, возвращаемся? Нет еще. Посмотрим, куда он отсюда направится. Человек из Магдии пробыл в сараешке минут 15, а потом отправился по той самой дороге, по которой пришел сюда. Стал подниматься под склону горы в деревушку, где жили рабочие каменоломни. Яночка еще раз показала его собаке. «Не мешало бы сразу немного проследить за ним», — вздохнул Павлик. «Не мешал бы, конечно», — согласилась сестра. «Да как это сделать? Вот какой он осторожный! А теперь быстрее домой. Надо успеть до обеда смыть себя эту арабскую раскраску». Сделать это оказалось очень непросто, ибо мама уже вернулась домой, и пришлось долго выжидать и таиться от нее, пока не улучшили минутку и незаметно шмыгнули ванну и провели все время до возвращения отца с работы. После обеда пошел дождь, такой же, как и в прошлый раз, и сирокка перестал дуть. Стало немного прохладнее. Пани Кристина сходила к знакомой Венгерке, а потом обе дамы собрались ехать в город, купить какую-то пряжу для вязания. — Ну что, опять перекрашиваемся? — спросил Павлик сестру, поглядев вслед матери. — Нет у меня больше сил. Простонала Яночка. «Давай хоть один раз, в виде исключения, отправимся в своем настоящем виде. В конце концов, не так уж часто мы показываемся в таком виде». «Тогда я не понимаю, зачем нам отправляться пешком? Мама могла нас подвести до города, оттуда намного ближе». Яночка сорвалась с места. «Хабр, бегом к маме, скажи, чтобы подождала нас». Хабр метнулся к выходу и успел подбежать к пане Кристине, когда она уже садилась в машину. Мама поняла,